Глава четырнадцатая Однако полет в столицу снова сорвался. Донна потащила всех на кухню и без Алваро там было не обойтись. Плавя взглядом металл, придавая паре сковородок нужную форму, дракон не мог упустить такой случай пополнить личную казну. Драконы давно не сходили с ума от вида золота или драгоценностей, но иметь небольшую сокровищницу считалось хорошим тоном. Рецепт вафель вместе с вариантами вафельниц Донна Дардар передала Алвару за скромный процент, и вдохновленный дракон умчался в кузню делать новые необычные сковородки. Очнулся он лишь тогда, когда жена принесла ему обед прямо к наковальне. Смутился, извинился и набросился на мясо и хлеб с сыром, запивая все любимым сидром. Между тем Альгиза обошла остывающие вафельницы, присмотрелась к прихотливым узорам, потрогала пальчиком длинные стержни, на которые еще предстояло нацепить деревянные ручки, для защиты нежной кожи стрепух и попросила кусочек металла, чтобы попробовать. Алвар успел половинить припас, расслабился и подобрел. К тому же дракон остро чувствовал свою вину за то, что до сих пор не сделал жене подарок, поэтому махнул рукой. «Делай, что хочешь, жена моя. Я пока выйду, освежусь». Кузне было жарко, но ружью-красавицу это не смутило. Она нацепила тяжелый кожаный фартук, чтобы не испортить платье окалиной. Надела кожаную шляпу на волосы и подошла к заготовкам. Чтобы не тратить много времени, Алвар сначала воспользовался формами для литья, изготовив много металлических блинов, из которых потом кузнец, Формировала сковороды и сотейники. Выбрав пару таких блинчиков, не самого большого размера, Танна присмотрелась к ним и нашла грубыми, некрасивыми и вообще... Что делает женщина, если ей не нравится ткань? Правильно, прячет ее под узорами. Кусочек стальной проволоки сам взлетел в воздух, и принялся скользить по заготовке, изгибаясь и укладываясь в сложный рельеф, похожий на вышивку. Когда Алвар вернулся в кузню, мокрой от вылитого на голову и спину ведра воды, Альгиза уже закончила одну половинку будущей вафельницы и украшала вторую. Дракон засмотрелся на извилины проволоки, а кузнец, помогающий Тану создавать новинку, и вовсе почти не дышал. Впервые видел, как женщина работает с железом. «Это очень красиво!» Дракон осторожно подошел ближе, стараясь не мешать. «Спасибо!» — выдохнула Альгиза, утирая со лба пот. «Когда закончишь?» Это будет самая красивая сковорода для вафель во всем Ордоне». Рыжая красавица счастливо улыбнулась и продолжила нанесение узора. Потом они вместе вышли из кузни, и Алвар целовал нежные руки своей жены, удивляясь, когда это она успела так отточить свой дар. «Он не просто маг огня, дракон!» И Тони сразу сумел придать металлической поверхности необходимый рельеф. «Все просто, муж мой», — улыбалась, как ясное солнышко Альгиза. «Работа с металлом кропотливая и похожа на женское рукоделие. Я хоть и не достигла в вышивании высот мастерства, но приучена делать подобную работу, вот и применила свои умения на металле». «Но как ты сумела раскачать свой источник? Ведь работа не только тонкая, но и емкая. Железо не нитки». Альгиза опустила ресницы, не желая упрекать мужа в том, что он о ней ничего не знает. «У меня было немного свободного времени и библиотека», ответила она с легкой улыбкой. Но Алвару хватило соображения, чтобы понять. Он крепче обнял жену, прижался подбородком к ее виску и пообещал. «Я не буду обещать, что такого больше не повторится, но я постараюсь знать о тебе больше, жена моя. А можно мне будет иногда приходить сюда и помогать с этими вафельницами?» «Можно, но только прошу, не одна. Кузня стоит довольно далеко от замка». Я буду волноваться. Еще немного пообнимав мужа, Альгиза, довольная, ушла в замок, а дракон вернулся к изготовлению новомодных сковородок. Для воплощения замысла в Донны Дардар нужно было изготовить хотя бы три-четыре дюжины для таких приспособлений. Вернувшись в замок, Альгиза неожиданно для себя ощутила сильную усталость, и прилегла отдохнуть. Сон сразу ворвалась огня. «Привет, рассказывай». Танна поделилась всем, что произошло. «Так он не знал, что ты так можешь? Вот здорово!» «Почему здорово? Мне кажется, муж огорчился». «Огорчился, что не знает о тебе этого?» отмахнулась девушка. «И это хорошо». «Главное то, что ты сумела его удивить. Тихого семейного счастья он уже накушался, пора твоего рыжего немного встряхнуть». Альгиза, впервые получившая от мужа не только ласку, но и похвалу в таком непростом деле, как магия, никого встряхивать не хотела. Но Агния прищурила глаза и заявила «Надо-надо», а то завтра он опять забудет, что у него самая лучшая на свете жена. И что надо делать? Флиртовать. Я не умею, перепугалась Танна. Не верю, хмыкнула Агния и взялась за настройку инструмента. Вспомни себя лет в тринадцать. Вспомнила? Альгиза поежилась, но кивнула. «Какая ты была лёгкая, глуповатая, смешливая?» перечисляла девчонка из другого мира. «Откуда ты знаешь?» спросила Альгиза краснея. «Все такими были?» «В целовалась с кем-нибудь?» Танна отчаянно затрясла головой. «А в конюшне?» коварно уточнила психолог, и Альгиза, запинаясь и краснеюсь ещё пуще, призналась целовалась. «Вот!» — завопила Агния. «Как только увидишь мужа, сразу вспоминай того парня с поцелуями». «Зачем?» — побледнела от испуга Танна. «Хм, «У тебя будет глупый и загадочный вид», — хмыкнула девушка. «Ему понравится». «А если он спросит, почему я такая странная?» «Скажешь, что очень по нему скучала. Две рыжие красавицы уже собирались заканчивать разговор, как в их беседу снова вмешался тот неизвестный неприятный голос. «Что за бабы пошли? Только трындеть и умеют. Вот как я вас менять должен, если вы сопротивляетесь?» «Не надо нас менять!» — хором воскликнули девушки. «Я мужа люблю!» — пискнула Альгиза. А я скоро замуж выхожу, отрезала Агния. Но это ж неправильно, страдальчески заявил голос. Почему неправильно? подняла бровь Агния. С какой стати вы считаете себя истинной в последней инстанции? Вы вообще кто? Влиять на решения, принятые индивидом, могут лишь те, кого он сам считает близкими. Голос помялся, И выдал. «У меня предназначение такое — истинные пары собирать». «Основание?» — быстро спросила огня. «Характеристики ауры», — буркнул некто. «И все?» — картинно поразилась психолог. «Знаете, я вам сразу скажу, что это явно однобокий анализ сложившейся ситуации». Под ее решительную речь Альгиза проснулась и хихикнула. «Кажется, голос попал в цепкие ручки очень решительной особы».